«Вы пытаетесь мне рассказать, что у вас в кармане находился довольно объемистый сверток, и вы ничего не заметили?» «Вполне естественно», — ставил я, — «я ведь тоже ничего не заметил». «Себя не спрашивают. Сиди и молчи в тряпочку». «Так что же, мисс Тормик?» Она покачала головой. «Не знаю. Разумеется, очень волновалась. Халат, который я надеваю, очень свободный. Карманы в нем большие, вы же на мне его видели». «Видел, видел».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 «Пораскиньте мозгами, инспектор! Вы все равно не сможете доказать свои догадки, ведь верно? Так какого же дьявола вы тянете кота за хвост? Не говоря уже о том, что сразу после звонка мадам Зорки мы обыскали карманы пальто Арчи и незамедлительно связались с вами! У вас не было другого выхода!» Вулф скривился. Тьфу, умный человек найдет выход из любого положения!»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 Крамер стоял и неотрывно сверху вниз смотрел на Вулфа, и, насколько я мог судить по его багровой физиономии, отнюдь не питал к нему благодарности. — Ага, — произнес он в ответ на последние слова Вулфа, — стало быть, она ваша клиентка, верно? — Я вам уже это сказал. — Вы говорили неопределенно. Вы сказали, что решите, когда встретитесь с ней. — Ну так я с ней уже встретился. — Отлично. Она ваша клиентка или нет? Да, она моя клиентка.